Глава 15. Повторная подготовка к ритуалу казалась уже обыденной. Тема с торжествующим видом достал упаковку со свечами. На лбу у него горела надпись «Я же говорил, что пригодится». Конечно, никакой надписи там не было, но Галя четко ее себе представила. Парень ловко выдергивал огарки из самодельных подсвечников и менял на новые свечи, пока Галя маленькой метелочкой сгребала раскиданную соль. Восстановить крок оказалось довольно легко, но на всякий случай Галя еще раз прошла и освежила дорожку, чтобы исключить возможность возики для всякой посторонней бесятины. Воды в бутылочке оставалось еще много, а к ней Галя заодно принесла и полотенце на случай, если опять что-то пойдет не по плану. Но в этот раз все были уверены, должно сработать. По крайней мере, Софи буквально не отлипала от медальона. Степанида Антоновна обрадовалась новости про находку. Ну и дела. Покачала на головы, разглядывая медальон. «Говоришь, матушка твоя? Помнишь ее?» «Не помню», – печально ответила Софи. «Но я это чувствую. Там мама». «Цепочка не расстегнута, она порвана», – лес Тема. «Видимо, Софи боролась с этим, как его, Кириллом. Он сорвал кулон, тот упал на пол и закатился под ванну». «Поэтому душа и вернулась на это место», – подтвердила ведьма. Это все, что связывает ее с домом, а цепь надо починить и надеть на тело девочки. «Тут только к ювелиру», – протянула Галя. «Где мы найдем ювелира в десятом часу вечера?» «Значит, свяжите ниточкой», – нахмурила Степанида Антоновна. «Да поживее, надо успеть до полуночи, или придется ждать рассвета». «Я не хочу ничего ждать», – закричала Софи с таким отчаянием, что Галя тут же заметалась по квартире в поисках ниточки. К счастью, катушка каких-то грязных, бывших раньше белыми ниток, обнаружилась в коробке с инструментами. Очень удачно, что никто из жильцов не потрудился выбросить этот хлам. Артем починил цепочку за пару минут, и Галя торжественно надела ее на тело Софии. Удивительно, но в этом мгновении на лице девушки возникло почти осмысленное выражение, а призрак Софии незамедлительно пристроилась рядом. Готовы? Начинаем! Скомандовала Степанида Антоновна, и Тёма вновь зажёг все свечи и замерз с миской воды наготове. Галя чуть дрожащим от волнения голосом принялась зачитывать текст заговора, и что-то в комнате неуловимо изменилось. Не было порыва ветра, как в первый раз. Скорее воздух стал гуще и плотнее, как странное желе, которым можно дышать. Пламя свечей вытянулось высоко вверх, а соль слегка заискрилась в темноте. Как слово... «Так и дело!» – громко выкрикнула Галя последние слова, и София охнула, а затем рассыпалась прямо в воздухе на миллионы крошечных капелек. «Больше воды!» – зычно скомандовала Степанида Антоновна, и Тёма начал плескать из миски, как кинут нот полоску. «Всю лей!» – продолжила ведьма. Тема повиновался, с размаху выплеснул всю воду прямо в лицо Софии. Капельки, висящие в воздухе, куда-то пропали, а сама девушка закрыла глаза и рухнула на диван. Пламя свечей плавно опустилось, искорки перестали бегать по соли, а воздух снова стал абсолютно обычным, разве что немного пах свежестью морозной ночи, хотя все окна были закрыты. Галя с ужасом смотрела на совершенно мокру Софи, лежащую на диване без чувств окружения круга и свечей и не могла поверить своим глазам. «Капец!» – выдавила она. «Мы убили человека!» «Спокойно!» – раздался голос бабушки. «Она жива, просто без сознания. Ты же не думала, что она после такого серьезного ритуала вскочит и побежит танцевать? Это как операция под наркозом!» Тёма шагнул вперед и приложил два пальца к шее Софии. «Пульс есть и дышит, вроде!» «А я о чем?» – подтвердила ведьма. Теперь завяжи ей на запястье левой руки красную нить, вытри воду и прикрой одеялом. Пусть отдыхает. Не трогайте, она раньше утра не проснется. И уж постарайтесь все убрать к этому времени. Я не знаю, что она вспомнит и вспомнит ли вообще хоть что-нибудь из последних событий. Но точно не обрадуется, проснувшись в защитном круге. «Это опасно?» – насторожилась Галя. «Это страшно для любого человека, знакомого с магией лишь по глупым сказкам и фильмам ужасов». «Сама подумай. Просыпаешься в чужой квартире, ничего не помнишь, а вокруг соль, свечи какие-то незнакомые ребята. Фестиваль сатанистов, не иначе». «А мы вот это, не черную магию тут творили?» – нахмурилась Галя. «Да никакой черной и белой магии нет», – устало вздохнула Степанида Антоновна. «Есть просто магия. Все зависит от того, какие силы тебе помогают, и от твоих намерений». Намерения у вас были самые что ни на есть гуманные, а силы только природные. Стихийные, если проще. Никаких обращений к ангелам или бесам. Можешь спать спокойно». Галя такой расклад устраивал. За Софи было немного боязно. Уж очень странно было видеть ее лежащие с закрытыми глазами, хотя сейчас стало понятно, что она дышит. Глубоко, ровно и очень спокойно. И еще немного не хватало суетливых метаний призрачной Софи. Даже легкая грусть налетела. Кто же теперь будет круглые сутки рядом? А Галя тут же отогнала глупые мысли. Нельзя быть такой эгоисткой, относиться к людям как к питомцам, которые должны постоянно тебя чем-то радовать. София живой человек со своими планами и мыслями, и она сама будет решать продолжать общение с Галей или проснуться, собраться и уйти в новую жизнь, вычеркнув весь этот год как страшный сон. Пока Галя репетировала завтрашнее общение с пробудившейся цельной Софией у себя в голове, Тёма смел всю соль с пола, собрал огарки свечей и вытер воду. «Ну вот и все, готово», – отчитался парень. Галя выпала из своих размышлений и охнула. «Ты уже всё сделал, вот же человек экспресс!» «Так время к полуночи», – повел плечом Тёма. «Домой пора. Ты уж завтра утром позвони, как проснетесь, Вдруг снова помощь потребуется». «Оставайся», – неожиданно для себя само махнула рукой Галя. «Что ты будешь по темноте шляться? Там в комнате кресло раскладывается, я на нем посплю. Поможешь притащить?» «Притащить помогу, но спать на нем буду я», – твердо заявил Тёма. «Вот тут у входа поставим, заодно послежу за Софи. Если что, сразу бабушку вызвоню, мало ли». Галя немного подумала и медленно кивнула. «Разумно. Если вдруг начнет чудить и убегать, ты хотя бы успеешь ее остановить». Галя сходила в душ, выдала Артему последнюю новую зубную щетку и чистое полотенце, и совершенно без сил рухнула спать. Последнее, что она успела подумать перед тем, как отправляться в царство Морфея, было «Неужели это все реально происходит?». Утром Галя проснулась от звуков льющейся воды. Моментально вспомнив, чем закончился прошлый вечер, она подскочила с кровати и рванула в комнату Софи. Девушка сидела на диване, все в той же одежде, но выглядела она вполне живой и здоровой, и даже умытой и причесанной. Судя по тому, что Артема в комнате не было, именно он плескался в ванной. «Привет», – осторожно произнесла Галя, не зная, чего ожидать от соседки. Та посмотрела мимо нее безучастным взглядом, и Галя похолодела. «Неужели все было зря?» Уголок губы Софи чуть дернулся. Она несколько раз быстро моргнула и вдруг расхохоталась и вскочила. «Галя!» Она так крепко обняла девушку, что та же забыла, как дышать, но тоже обняла ее. Это было так странно обнимать человека, которого знал призраком. София отстранилась и улыбнулась. «Ты меня помнишь?» С надеждой и лёгким недоверием спросила Галя. «Помню», кивнула Софи. «Я помню все!» Неожиданно она помрачнела. «Все, даже то, что лучше бы забыть». «Твою жизнь без тела?» Как можно более деликатно уточнила Галя. «Мои последние минуты в теле», — поморщилась Софи. «А вот жизнь без тела я помню. Я ее еще помню, но...» «Час назад я проснулась и помнила все. Каждого жильца, каждый день». А сейчас как будто помню, а как будто нет. Как будто мне это приснилось. Так страшно, если честно. Надо у Степаниды Антоновны спросить, нормально ли это. Тут же засуетилась Галя. Артем как раз вышел из ванны, В руках он держал свои носки. За ночь не высохли, пожаловался он. Доброе утро. Вот сейчас о носках бы переживать, расстроилась Галя. У Софии провалы в памяти. Я знаю, спокойно кивнул парень. Я уже написал бабушке. Она прислала голосовуху. Говорит, если помнить себя в теле, то это очень хорошо. А то, что забывает свою бесплотную жизнь, еще лучше. Не надо ей об этом, мол, помнить. Не самые нужные воспоминания. Скоро забудется, как дурной сон. Ниточку, кстати, можно будет снять, как только связь души и тела полностью восстановится. «И когда это случится?» Полюбопытствовала Софи. «Я вроде обратно не вылетаю». «Именно что? Вроде». Назидательно заметил парень. Раздавить тебе эта ниточка, что ли? Носи пока. Потом разберемся». Галя закатила глаза и пошла в ванну приводить его в порядок. Когда она вышла, ребята уже разогрели остатки вчерашней пиццы и заварили свежего чая с душицей. Софи без лишних церемоний впилась зубами в кусок грибной пиццы и принялась жевать с неподдельным наслаждением. «Это невероятно вкусно!» с набитым ртом объяснила она. «Я реально обожаю грибы». «Боже, ничего вкуснее не ела!» «Ты год вообще ничего не ела!» – проявил понимание Тёма. «Думаю, надо в честь этого события нормальную поляну организовать. С меня ресторан, с вас двоих хорошее настроение». «Погоди с настроением, какие у нас планы на ближайшее время?» – спросила Галя, садясь за стол. «Сейчас Софи немного насладится простыми человеческими радостями и расскажет нам все, что вспомнила. Как я понимаю, история будет захватывающая». А там по ситуации. София что-то промычала, грозно сдвинув брови, но оживать не перестала. Галя взяла кусок пиццы с барбекю и чашку с чаем. На какое-то время в кухне воцарилась тишина. Происходящее по-прежнему было странным и даже невероятным. Но теперь, когда вся потусторонняя часть истории осталась позади, надо было решать вполне земные проблемы. И для начала выяснить, как случилось то, что случилось. Расправившись с остатками грибной пиццы, Софида пила чай, отставила чашку и объявила. «Итак, меня зовут Романова София Арсеньевна. Мне 23, точнее, уже 24 года. И год назад меня пытался изнасиловать и убить один подонок, Кирилл Александрович Николайчук, проживающий вот в этой самой квартире».